Упорядоченный мир Нет худшего ругательства, чем посредственность, но если увидеть в этом слове не узкое применение, оценка личных способностей, а его изначальное топологическое значение, то Пушкин — гений посредственности, гений баланса, драматического напряжения между с одной стороны, с другой стороны. В этом его соприродность. Я об этом догадался как-то над вакхической песнью, но оказалось, что ломился в давно открытые ворота. Эткинд составил целую книжку разборов, доказывающих симметричность всех пушкинских композиций. Джим Райс рассказал мне о непонятной скрытой цитате из Вашингтона Ирвинга в «Пиковой даме» «La triste simmetrie». Дьяконов открыл абсолютную симметричность Евгения Онегина и так далее, и тому подобное. Этим он и берет ребенка как автор первых наших в раннем детстве книжек. Вброшенному в хаос новому сознанию он сразу предлагает простую симметрическую структуру упорядоченного мира. Не успел ты на свет родиться, а тебя кидают в бушующий океан. Но Пушкин тут же устанавливает верх и низ. Они разные, но и сходные, параллельные. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, А ребенок ровно посередине, Не там и не там, Не в небе и не в море, А в своей родимой бочке, Не страшно, а уютно. Так Пушкин лечит травму рождения. Уютом же снимает он и страх смерти. Вот как все организовано в мире. Там, за речкой Тихоструйной, Есть высокая гора, В ней глубокая нора, В той норе, во тьме печальной, Гроб качается хрустальный, на цепях среди столбов. Не видать ничьих следов в круг того пустого места. В том гробу твоя невеста. Ветер буйный, зато речка тихоструйная. Нора глубокая, но гора высокая. Тьма печальная, но гроб хрустальный. Невеста в гробу, но смерть не окончательна. Ее можно победить усилием воскресенья как будет сказано позже. То же и во взрослой лирике Пушкина. В центре ее — убежище, цитадель уюта, собственный дом. Буря мглою небо кроет, распухшие мертвецы, увешанные черными раками, стучатся в окно, все оковано морозом, бесы кружатся над заблудившейся кибиткой, но мы-то в безопасности в нашей ветхой лачушке, с кружкой, со старушкой, с ее песнями. Тем паче с Ниной, у камина, с часами на каминной полке. Эту пушкинскую тему очень хорошо чувствовал Михаил Булгаков. Она у него главная, да и все остальные, каждый по-своему. Пушкин помог модели правильного мира оформить сознание. Все остальные ее укрепляли. Даже слишком дидактическая сказка Шварца «Два брата» спасена очаровательной концентрической системой мира — придуманного Шварцем для маленького героя, сына лесника. Живет он в домике посреди леса. Когда отправляется в свое искупительное опасное путешествие, сначала доходит до домика лесника, с которым семья встречается раз в месяц, потом до лесника, с семьей которого видятся раз в полгода, потом раз в год, потом раз в три года. Это, по сути, дантовская схема мира спасительна. «Пусть идти надо очень далеко, и путь опасен, но идешь от родимого центра по радиусу, на котором рано или поздно попадется очередной домик, где тебя приветят». Сходная концентрическая география с родимой обломовкой в центре у Гончарова. У него и во фрегате «Паллада» для русских матросов корабль «Деревня» путешествуют вокруг света в родной деревне с офицерами в качестве помещиков и управляющих, как сирота в сказке путешествует по страшному лесу, не слезая с печки матушки. Когда мы поселились в Ганновере, чувство заброшенности не успело укорениться за хлопотами устройства на новом месте, а ранней осенью появились Юз и Ира и предложили свою дружбу, и мир сразу надежно структурировался. Наш домик не на острове, в непроглядном как солярка океане, смотрите фильм Тарковского, а в Божьем мире. Мимо проходит дорога. Поедешь прямо на юг, через два с половиной часа доедешь до Олешковских. И мы стали ездить к ним раз в три месяца. Поехать дальше — Нью-Йорк. Раз в полгода там можно было встретиться с Иосифом. За Нью-Йорком только океан перелететь, посещаемый раз в год Париж. Там ты уже не отделен океаном от места рождения.